Мать Катоми Токи совсем была не похожа на дочь. Она была красоткой, которая пользовалась простой косметикой и носила невзрачную одежду, но попытка молодиться и большой слой косметики превращали ее в старуху. Слишком милированные волосы тоже выглядели подуставшими. В комнате в шесть с выцветшими от солнца татами, она сгорбленно сидела передо мной. «Катоми, обратилась к вам?» Неуверенно глядя на меня, спросила она. Я слышал от президента Ракавы. «А вы ведь детектив?» «Меути». Я протянул визитку с надписью «Ракава-про, департамент по общим вопросам, меутина Наота". «Пока буду заниматься расследованием, проще представляться как сотрудник, потому президент приготовил визитки». «Детектив, ну меня можно и сюда причислить». Я слышал от Катуми-сан, что преследователь сильно докучает ей. «Да, он даже домой проник». Я осмотрел комнату. Облезлые стены, грязная Фусуми, пыльная лампа на потолке, непропорционально большой жидкокристаллический телевизор и дорогая брендовая сумочка на столе, а в остальном комната пропахла бедностью. На полу лежала связка почты, уведомления от кредитных компаний. На них значилась Мамасака Токи сама. Значит, Мамасака настоящая фамилия. Достаточно было увидеть обилие почты, чтобы понять, как обстоят дела дома Мамасаки Катоми. «Вы не думали переехать? На первом этаже слишком небезопасно». Я посмотрел в окно, там была стоянка. Замок на окне был обычный, серповидный. При желании вскрыть можно легко. «Да, президент Таракава предлагал нам жилье, но она... Катоми говорит, что ее и эта квартира устраивает. Скорее всего, для нее это память о тех временах, когда мы жили все вместе». Я вздохнул. «Лучше уж о собственной безопасности побеспокоиться». При следующей встрече объясню и это и уговорю переехать. Обрат Катуми-сан хирому -сан. Когда я назвал имя, Токио застыло. Я слышал от Катуми-сан, что он не возвращается домой. Это так? С беспокойством женщина замотала головой вверх-вниз. Да, да. Похоже, нашел, где остановиться. Я даже его номера не знаю. Если бы у нас тут мужчина жил, было бы куда спокойней. А так, конечно, нам тревожно. Может, у него есть друзья, у которых он мог бы остановиться? Нет, как закончил старшую школу, он просто шатался без дела. А потом летом я сказала ему, что уже пора браться за голову, после чего мы вспылили, и я выгнала его. Тут Токио точно пришла в себя и приложила руку к лицу. Простите, мы же про преследователя говорим. Причем здесь Хирому? Я осмотрел помещение, и на глаза мне попала темно-синяя бейсболка, лежавшая на комоде. На ней была эмблема с буквой С и компасом Кепка Ситал Значит, это головной убор брата, о котором говорила Катомия. Вообще я не верил ей от начала и до конца. Возможно, и просто кажется. Беспокоит девушку сразу и преследователи ее брат, и похоже, что в первую очередь именно ее брат. Потому этот разговор важен. Я прямо заговорил. Похоже, был тот, кто расправился с преследователем. Катомия думает, что мог быть ее брат Херомо. А этого не может быть! Глаза женщины округлились, когда она наклонилась ближе ко мне. Херома не поступил бы так! Я был удивлен. Еще недавно она была неуверенной в себе, а тут заговорила так решительно: Он бы, он бы! Успокойтесь! Так просто думает Катоми сам. Она не хотела признавать, что ее сын совершил преступление. Если об этом станет известно, карьера Мамасаки Катоми тоже окажется в опасности, а без дохода дочери их нынешняя жизнь окажется под угрозой. Возможно, она из-за этого переживает. Здесь явно было что-то не так, но я продолжал. Никаких доказательств нет. катоми сам сказала, и я просто проверяю. Вот как. Плечи токи опустились. Получив разрешение женщины, я изучил вещи Хирому. Возможно, появятся зацепки о том, где он... Хотя в доме на 8-м личных вещей толком нет, только одежда, кепка да обувь. В карманах джинсовой куртки улов тоже был невелик, лишь несколько чеков. Я спросил, нет ли фотографии Хирому, и Токи порылась в шкафу и достала одну в рамке. На ней была она и двое детей в школьной форме перед воротами. Девочка в матроске — это Катоми. Выглядела она слегка застенчивой, а рядом стоял парень в очках, отводивший взгляд, с пакетом и тубой с аттестатом под мышкой. Внешний он был похож на сестру. Если бы увидел их отдельно, точно не понял бы этого, но когда они рядом, то очевидно, что родня. «Фотография сделана в позапрошлом году», — сказала Токи. «Это с обыскного Хирому. Снимок был сделан на телефон, я обрезал только Хирому и сохранил». «Два года назад? Катоми тогда еще была в первом классе старшей школы. Они ходили в одну школу и наверняка были дружны. Катоми точно восхищалась им, но что Хирому? Брат и сестра так сильно любят друг друга, что он наблюдал за сестрой и избил ее преследователя? Или Катоми ошибается?» Братик всегда был рядом со мной, он защищал меня от отца. Я вспомнил слово девушки. Понимая, что явно лезу не в свое дело, я все же спросил. Я слышал, что ваш муж вас бросил. Токи вздрогнула. Да, но это тоже имеет отношение к делу. Моя работа – выяснить, что может иметь отношение к делу. Похоже, ваш муж плохой семьянин. Самому было противно называть его плохим семьянином. Плечи Токи опустились. И она заговорила. «Его больше нет. Какая разница, что с ним?» Он был риэлтором и занимался тем, о чем нельзя рассказывать другим. «Связан с группировкой?» «Не знаю». Она схватилась за край юбки. «Я слышала, что он был связан с плохими людьми вроде Якудза, но больше ничего не знаю. Он не рассказывал про свою работу». Он был жесток с Катоми-сан. На лице Токи появилось удивление. «Это Катоми сказала?» «Не говорила». Наполовину соврал я. Не хочу, чтобы мать потом ее отругала. Но После услышанного о нем можно предположить, какой он человек. Возможно, он был слишком строг с котоми. Слишком строг, что даже оставил кучу шрамов на теле дочери? Во мне кипел гнев, но я проглотил его вместе со слюной. Тут она точно обхватила себя. Рукав закатался, обнажив шрамы. Заметив мой взгляд, она поправила рукав и неловко отвела взгляд. Вздохнув, я опустил глаза. Порезы. Так много, что просто случайно порезаться она не могла. Суровый с дочерью мужчина схожим образом относился и к жене. «Вы сказали, что его больше нет, но можете объяснить детальней? Он исчез? Может, была прощальная записка?» «Нет, просто не вернулся. Уже много лет прошло. Я и не помню толком». Поникшим голосом сказала она. «Для него было обычным делом пропасть куда-то на несколько дней, потому вначале я не переживала». Через месяц стали приходить люди, которым он был должен, тогда я и поняла, что он пропал. «Вы подали заявление?» После этого вопроса Токи поморщилась и покачала головой. «Было бы хуже, если бы он вернулся». Впервые прямо сказала она. Тут женщина точно пришла в себя, недовольно посмотрела на меня и мрачно сказала. «А вы сообщите в полицию? Про моего мужа и Хирому. Если вы это сделаете, СМИ изведут Катоми». «Не волнуйтесь, моя работа заключается в том, чтобы этого не случилось». Её взгляд опустился на пол, и она слишком нарочито вздохнула. В принципе, я услышал достаточно, поблагодарив, я покинул комнату. Я ощущал запах чего-то протухшего. На меня накатывала депрессия от мысли, что они жили здесь четвером когда-то. Там, где я содержался, нас было шестеро в комнате, но у нас стояли двухъярусные кровати, а еще было место для стола и личного шкафчика. Отойдя подальше, я посмотрел на зимнее небо. Но ну из чего мне начать? Я забрал чеки из куртки Херомо, магазин, семейный ресторан, аренда фильмов все полугодичной давности. Среди них я зацепился за книжное кафе Аямасанса санса террас Книжное кафе располагалось в проулке от Аяма Дори на первом этаже. На белой террасе даже в такой холод было несколько посетителей. Они отогревались с помощью кофе, читали и стучали по клавишам ноутбуков. Внутри было достаточно просторно, тут стояло больше десятка круглых столов, и почти все были заняты. Слева у стены стоял большой книжный шкаф, и возле столба был небольшой. Справа располагалась стойка, там был молодой работник в белой рубашке и черном фартуке на поясе, который сказал «Добро пожаловать!» и мягко улыбнулся. Будучи сотрудником книжного магазина, я первым делом изучил ассортимент. Там в основном были детективы, исторические книги и про любовь. Из документальной прозы автобиография спортсменов, военные отчеты, книги про бизнес, путешествия, по уходу за детьми, мировая политика. Вкус хороший до отвращения. На полке царил бардак, а рядом с детективом в арабской стране была книга комментариев про ислам и путеводитель по Ирану, что четко демонстрировало интересы работников. Хотел бы я также и у себя сделать, вот только места у меня мало, так что главное качество. Так, я сюда не на экскурсию пришел. Я сразу же направился к стойке. «Вы впервые у нас?» Спросил у меня сотрудник. Эда стал визитку из кармана и протянул ее. На ней было написано «ООО GGS Union Security, Департамент безопасности, Ясуда Синдзира». Поддельная визитка настоящей конторы. Чтобы обмануть, я еще и в костюм переоделся. Ясуда из GGS Union. пришел поговорить по поводу вашего охранного оборудования. Сотрудник, отвечающий за кафе на месте? Работник захлопал глазами, смотря на меня, ту на визитку. Он провел меня во внутреннее помещение, там мою визитку взял менеджер значительно старше меня и с подозрением на меня посмотрел. Из главного офиса пришел запрос. Соврал я. По итогам инвентаризации стало очевидно, что нужно провести экспертные меры по предотвращению пропожи товаров. «А, охранное предприятие! То есть вы по поводу предотвращения краш? Предотвращение краж имеет немалое значение». Но в первую очередь я занимаюсь некачественной работой, проверяю, были ли ошибки или факты мошенничества. В этом и заключаются мои обязанности. Простите, что не позвонил заранее. Но если бы я это сделал, то еще до проверки доказательства могли быть скрыты или уничтожены, то есть я проверяю не только клиентов, но персонал и поставщиков. «Вы даже сотрудников подозреваете?» — нахмурился менеджер. «Прошу вас понять. Я поклонился». Вы занимаетесь арендой, а потому причин пропажи товаров у вас больше, чем в книжном магазине, и нужна всесторонняя проверка. Понимаю вас. Менеджер смиренно кивнул. Похоже, поверил в мой обман. В этом книжном кафе можно было одолжить книгу, и я хотел увидеть их записи. К моему удивлению, имена, адреса и номера писались клиентами от руки в тетради формата А4, потому на страницах были записи, оставленные разными почерками. Вы только так учет ведете? э а... «Вы просто просите вернуть недоздачу? Я и правда был озадачен. «Да, но...» — смущенно ответил менеджер. «Если мы будем выдавать карты и вести учет на компьютере, клиентам будет уже не так просто взять их. Мы хотим, чтобы клиенты выпили кофе за чтением книги, одолжили ее, продолжили читать дома, а когда возвращали, попросили еще кофе или купили книгу. К тому же расписываться лично — это как-то по-домашнему». Понятно, и правда неплохая идея, что людям придут повторить... «Как работнику книжного мне тоже пришло в голову много идей. Но надо сосредоточиться на деле. К тому же большая часть книг принадлежит сотрудникам. И все же вы выставляете одолживаемые книги вместе с теми, что продаются, а это может привести к кражам», — говорил я, листая страницы. И вот на шестой странице нашел имя. Мамасака Хирому. Четкие, аккуратные иероглифы. Это было на позапрошлой неделе. Взял он Конни Уиллис. Отрывок. Я тоже читал, но уже не помню толком, о чем там. Я продолжил листать и в сентябре, октябре тоже нашел имя Хирому. Похоже, он регулярно заходил сюда. Я сказал, что мне нужен образец для отчета и сфотографировал страницу с именем парня. Вообще хотел скопировать все страницы, а точнее взять тетрадь, но я не нашел предлога для этого. Я думал показать фото Хирому и спросить, не заходил ли он недавно, а может и попросить позвонить, когда он вернется. Но это уже явно перебор. Я и так скрыл свою личность и достал личную информацию о клиентах, а это уже преступление. С номером можно было бы и сердечно оставить. После этого я поговорил о предотвращении преступлений как можно менее подозрительно. Как менеджера книжного магазина меня этот вопрос очень сильно волновал. «В Рождество особенно тяжело. Новички впадают в панику, когда их просишь упаковать книжки с картинками. Да, они еще и форматов разных. Когда просят упаковать несколько разных, это в замешательство приводит». Ответил я, а менеджер вначале закивал, а потом вопросительно склонил голову. «А, у вас есть опыт работы в книжных?» «Да, раньше там работал, с этим опытом и сменил работу». «Понятно». Похоже, поверил он, опасно было. Я уже забыл, что притворяюсь сотрудником охранной компании и заболтался про работу книжного. Если продолжу, точно еще что-то разболтаю, потому и поблагодарил и покинул кафе. На платформе станции я стал изучать изображения. До отрывка он брал Фрэнни и Зои Селлинджера, а еще раньше на зиму море за бесконечность с половиной. Не очень понятная подборка. Что же Мамасака Херома за человек? Хотя настроить догадки на основании трех книг. Куда важнее даты, когда книги были взяты и возвращены? Книги выдавали на месяц, он возвращал их через месяц и брал новую. Срок возврата отрывка в пятницу на следующей неделе, если приду смогу его схватить. Конечно, рано утверждать. И не бездельничать же все это время. Были еще чеки из манго-кафе интернет-кафе. Молодой парень может много мест найти, где может обосноваться, лишь бы домой не ходить. Потому нужны еще зацепки. Дальше надо вычислить пострадавшего преследователя. Неважно, что Мамасака Катоми думает, что это брат напал. Преследователя в любом случае надо остановить. Встретиться и пригрозить, а заодно спросить, кто на него напал. В таком случае надо будет обратиться к нему, хотя не хочется.